Глава шестая. Раннесредневековая армянская культура. Создание армянских месроповских письмен. Школа. Переводная литература. Просветительское движение. Армянская культура, уходящая своими корнями вглубь тысячелетий, в раннем средневековье, пережила большой подъем благодаря самоотверженной творческой деятельности целой плеяды армянских просветителей. Изобретение армянского алфавита святым Мисропом Маштоцем ознаменовало новую веху в истории армянской культуры. Древнеармянский язык, имевший до этого уже более трехтысячелетнюю историю развития, был настолько богат, А мисроповскими месроповскими письменами переводческое и оригинальное литературное наследие настолько совершенно, что пятый век в истории армянской культуры считается Золотым веком. Просветительская жизнь Армении протекала, говоря словами Егыше под девизом «Лучше быть слепым глазами, чем слепым разумом». Месруб Маштоц родился в 361 году в селе Хацайкац, говорит Арон, в семье крестьянина Вартана. Начальное образование он получил на греческом языке. Маштоц из Тарона пребывает в Агаршапат, где поступают на службу в царскую канцелярию. Его служба во дворце оказалась недолгой, ибо, посвятив себя духовной жизни, Маштоц принял духовный сан и ушел в Гавар-Гохтан, где он занимался проповеднической деятельностью. Отсутствие церковных книг на родном языке поставили Маштоца перед необходимостью создания армянских письмен. В этом деле он встретил большую поддержку от католикоса Саака Партева и царя Врамшапуха которые были также воодушевлены просветительской идеей Маштоца. Творческие поиски и созидательный труп Месропа Маштоца увенчались успехом. 405 год. Его ученик и биограф Корион пишет, претерпел он много лишений в деле оказания доброй помощи своему народу. И ему было даровано такое счастье всемилостивейшим Богом, Святой Десницей Своей. Он, как отец, породил новое и чудесное дитя. Письмена армянского языка. Первое предложение, написанное армянским месроповским алфавитом, был перевод из Библии. Познать мудрость и наставление. Понять изречение разума. Месроп Маштоц Исаак Партеф возглавили переводческое движение в Армении. С изобретением алфавита древнеармянский язык Карапар нашел свое письменное выражение в разных формах письма. Еркатагир – инициальный шрифт, Булурагир – строчное письмо, а в дальнейшем Шегагир скоропись. Месроп Маштоц и Саак открыли армянские школы в центральных областях страны, в которых ученики обучались на родном языке. В Агаршапате была основана армянская высшая школа Вартапетарян, где готовили учителей, которые после окончания в разных областях Армении занимались преподавательской деятельностью. В это же время Саак Партеф занимался образованием своего внука, будущего спарапета Армении Вартана Мамиконяна. После открытия школ в центральных областях Армении Месроб Маштоц продолжил просветительскую деятельность в Гохтане, Сюнике, Арцахе, Утыке, а затем, после встречи с византийским императором Феодосием II, получив его разрешение, открыл школы в Западной Армении. Просветительскую деятельность Маштоц развернул также в Иверии и Алуанке. Как повествует Корюн, Месроп Маштоц изобрел письмена также для грузинского и гаргарейского языков, а затем организовал переводческое дело в этих странах. Месроп Маштоц скончался 17 февраля 440 года в Агаршапате и был похоронен в Ушакане, где была построена церковь, носящая его имя. Армянская апостольская церковь причислила Месропа-Маштоца к лику святых. Переводная литература Благодаря переводческой деятельности представителей Сахак-Месроповской школы сочинение выдающихся ученых и писателей Древнего мира становится достоянием армянского народа переводы Библии, богословских трудов Иоанна Златоуста, Василия Кисарийского, философских сочинений Аристотеля, Платона, Филона Александрийского, Гермеса Трисмегиста, хроники и церковной истории Евсевия Кисарийского, грамматики Дионисия Фракийского, сочинения Псевдокалисвена, истории Александра Македонского, свидетельствует о высоком уровне переводческого искусства в раннесредневековой средневековой Армении. Благодаря древнеармянским переводам сохранился ряд сочинений древних авторов, греческие подлинники которых утеряны или известны лишь по некоторым отрывкам из трудов позднейших авторов. К таким памятникам античной письменности относится хроника Евсевея Кисарийского Ряд произведений Филона Александрийского и других.